Глава 43. Гроза девиц из высшего общества. Нейхас. И к чему вся эта вычурность? Сморщилась Хейвен, смотря на небольшое здание, утопающее в зелени. Оно было высотой в три этажа, с мансардой и балкончиками в стиле барокко. Вокруг виднелся аккуратно подстриженный газон и дорожка, выложенная брусчаткой. Маленький, но очень уютный сад. От любопытных зевак защищалась высокой кованой оградой, светееватыми вратами, которые вскоре будут впускать в себя больных и немощных, желающих обратиться за помощью к моей истинной. «Давай, может, что-то попроще посмотрим, а?» Ну уж нет», — возмутился я. «Это просто идеальное место для лечебницы, твоей личной лечебницы, да и Чандра уже влюблен в этот сад». Мы посмотрели на бегающего стороны в сторону огненного пса, вывалившего свой фиолетовый язык и только успевающего подпрыгивать ввысь, пытаясь поймать разлетающихся в разные стороны бабочек. «И все же слишком... эм... помпезно, что ли?» — вздыхала Хейвен. «Не привыкла я к такому». «Послушай меня». Я обнял свою ведьмочку за талию и притянул к себе. «Ты теперь герцогиня, понимаешь? Его Величество пожаловал тебе здоровенный особняк, который мне вообще-то не нравится» буркнула вредина. «Купим новый, не вопрос», — хмыкнул я. «Не перебивай, а то теряю свою мысль. Так вот, ты первая женщина, стоящая столь высоко. Ты богата, красива, умна и даже жути справедлива. Никто не может сравниться с тобой, кроме моей сестры, конечно», — улыбнулся он. «Как бы это грубо ни звучало, но ты не можешь принимать больных в захудалом домишке и укладывать их на потрепанные простыни» к тебе потянутся высшие демоны, понимаешь?» «И что?» — фыркнула она, отстраняясь. «Мне нет разницы, высший или нет, — попросит о помощи. И сразу говорю, ваши статусы для меня вообще ничего не значат. Будет строгая очередь. Пусть только хоть один попробует пользоваться здесь своим положением». Ему не сдобровать. Заулыбался я, понимая, что все именно так и будет, как сказала Хейвен. «С тобой не забалуешь». Вчера Астлес и его величество никак не могли угомониться. Долго их еще Шималь успокаивал, пока полудемоница не взбрыкнула, и, проигнорировав яростные вопли монарха, нагло скрылась в портале, заявляя, что подумает, искать ли ему истинную или нет, а пока она думает, чтобы ноги его не было на крыльце ее дома. Потом Сантариус Тишар в необузданной ярости отправился к себе в замок, а мы спать. Утром получили письмо по магпочте, где был указан адрес этого особняка, который правитель предлагал для лечебницы. Он упомянул, что Хейвин может выбрать любое здание, но, по его мнению, именно это больше всего подходило под ее характер. И вот сейчас мы смотрели на него, понимая, что король прав. Оно просто идеально. Хейвин тоже это понимала, но ей сложно было перестроиться с простой жизни на более яркую. Я с твоего разрешения дал объявление о поиске сотрудников. «Зачем?» — выпучила глаза моя ведьмочка. «Затем», — миролюбиво ответил я, «Ты не можешь здесь все делать одна. Насколько мне известно, Нариан уже поведала своим подругам, которых, прошу заметить, немало, о твоих способностях. Поверь, уже половина города знает о случившемся». Ней, мне страшно», — взволнованно вздохнула Хейвин. «Я же...» А вдруг их будет слишком много? Это, с одной стороны, очень хорошо, ведь ты разовьешь свой дар до максимума, а с другой, от тебе придется сложно, милая. Я не боюсь сложностей, отмахнулась сероглазая, они делают меня сильнее. Так и я о чем? Кивнул, соглашаясь. Поэтому давай осмотримся здесь. Через минут двадцать потянутся демоны, желающие работать у тебя. Через некоторое время мы уже осматривали кандидатов, которые в будущем должны были облегчить Хейвен жизнь. Не стоит говорить, что пришли девушки, но был среди них и парень. Что удивило, скажу я вам. «Ваша светлость», — взволнованно рассказал нам молодой парнишка, смущенно отводящий взгляд в сторону. «Я умею охлаждать ожоги». От обращения Хейвен смутилась, но потом взяла себя в руки, кивая. «И еще неплохо делаю перевязки». Добавил он чуть тише. «Как ваше имя?» Спросила моя ведьмочка. «Ксандр, ваша светлость», — поклонился паренек. «Хорошо, Ксандр. Прошу вас никуда не уходить и подождать за дверью». Улыбнулась ему моя истинная, вызывая во мне не самое радужное чувство. Естественно, я сидел рядом с ней и за всем наблюдал. Игнорировал любопытные взгляды девушек, что не укрылось от внимания Хейвен. Я решил взять двух девушек и этого парня, произнесла моя ведьмочка. Девушки будут следить за чистотой, а Ксандр, помогать мне. А почему это именно он, выпалил я. Да потому что все леди, едко ответила сероглазая, ни черта больше делать не умеют. Зачем они мне? Да еще и на тебя глазели. Да, милый, я все видела, и не надо тут мне ля-ля. Что еще за ля-ля? спросил я а вот не скажу выпучила глаза хейвен у Дайаны, значит спрошу буркнул я с завтрашнего дня здесь будет круглосуточная охрана а это еще зачем выпалила половина моей души а это это растерялся я это улар решил отблагодарить тебя таким образом не стал говорить что пришлось Именно Улора тревожить, чтобы он направил своих бойцов, теньевиков, на охрану лечебницы Хейвен. Так будет спокойнее и ей, и мне. Но ведь это лечебница, а не какое-то там хранилище. Ты герцогиня, в конце концов, отрезал я. При тебе должна быть охрана, а я не всегда могу быть рядом. И вообще, давай закроем эту тему. Хейвин только открыл рот, чтобы мне что-то сказать, как в окно залетел недовольный виск и что с того? Первая она пришла. Я, между прочим, графиня, так что знай свое место. Моя ведьмочка злобно прищурилась, а потом молниеносно поднялась со стула. Милый, портал, пожалуйста. Если честно, то я не завидовал той, кто визжал на всю улицу. Вот честно. Вышли мы в саду, наблюдая, как расфуфыренная девица обмахивая себя веером, отчитывала пожилую женщину, склонившую перед ней голову. Чандр лежал в тени деревьев, наблюдая со стороны. И вообще, не унималась тупоголовая, это лечебница для господ, а не для таких, как ты. «Прошу меня простить», — лепетала женщина. «С вашего разрешения я пойду». «Иди уже», — фыркнула она. «Постойте» крикнула хейвен подбирая юбку и направляясь к поникшей демонице возрасте. «Здравствуйте!» — улыбнулась она, заглядывая ей в глаза. «У вас что-то случилось?» «Да что у нее может случиться?» — фыркнула девица. «Попрошайка очередная. А вы, собственно, кто? Хотя не суть важно Я хочу познакомиться с герцогиней». Я не знал, как быть. То ли заткнуть рот этой идиотке, то ли послать ее куда подальше. Да я. Женщина замолчала, бросая испуганные взгляды на девицу. Милочка, вы меня слышите вообще? Не унималась эта тупица, которая приняла Хейвен за простую демоницу. Доложите герцогене, что пришла графиня Усурия. Не обращайте на нее внимания, шептала Хейвин женщине. Я вас слушаю. «Ну, просто уму непостижимо!» — возмутилась тупица. «Не думаю, что герцогиня оставит ваше поведение безнаказанным и вообще!» «Может, замолкнешь уже?» — рявкнула на нее ведьмочка, вызывая улыбку на моем лице. «Да как ты... как ты вообще...» — задыхая, залепетала графиня. «Не ты, а вы. Я и есть герцогиня. Все понятно?» Девица побелела лицом замирая. А женщина попыталась упасть на колени, но Сероглаза не позволила ей этого, придерживая за локоть. «Милый, где твоя хваленая охрана?» — вскинула бровь Хейвен. «Она сейчас была бы здесь очень кстати. Я так понимаю, что вы пришли потрепаться?» — рыкнула она в сторону едва дышащей демоницы. «Так вот, на общение с вами у меня нет никакого желания. Всего вам самого доброго. Чандер! Огненный пес за пару секунд оказался возле своей хозяйки. «Следи за порядком, мой хороший. А мы с вами давайте пройдем внутрь», — обратилась к женщине ведьмочка. «Ну?» — вскинул я бровь, смотря на пустоголовую. «Чего стоим? Выход там. Чендер, помоги леди покинуть нашу территорию». Графиня испуганно взвизгнула и пустилась на утек, сверкая пятками. «Ох, чую я!» хмыкнул мысленно. «С сегодняшнего дня Хейвин станет грозой для высокомерных девиц. Хотя, пусть только попробуют ей возразить. Во-первых, ее титул им этого не позволит, а во-вторых, за спиной моей истины стоят те, с кем лучше никому не связываться. Так что будет весело».